Слова 36 «Твоих рук дело?» – спросил Трорин, возвращаясь к огню. Лицо его было серее обычного. Девушка, которую он придерживал под руку, была совсем плоха. Вернее было бы было сказать, что на ней лица нет. С чего такая жалость к преступникам я не знал, и это вызывало еще больше подозрений. а Санта, как думаешь?» Уклончиво ответил я вопросом на вопрос. «Если что, у меня стилет, а не кинжал. Раны были бы колющие, а не режущие». «Ты мог подобрать любое оружие, а потом выкинуть», — мрачно заметил дворф. «Но я не вижу на тебе новых обвинений в убийстве. Ни на ком из нас не вижу». «А вот это было крайне интересно. Я сейчас к магической системе длани доступа не имел». Но и ежу понятно, что у нашего надсмотрщика с этим был полный порядок, особенно учитывая, что мы сейчас практически являемся его рабами с привязкой. Так что он просто обязан был увидеть действия Маграга, но не видел. Значит, тот был на сто процентов уверен в своей полной невиновности, и Длань была с ним согласна. Тогда в чем проблема? Решил я не сдавать бешеного мага крови». «Сам понимаешь, мне нет никакого резона совершать лишние преступления. Но вот тебе очень интересный вопрос. Кто рассказал бандитам о нашем появлении и кому от их смерти так плохо, что чуть ли не тошнит?» «Ты на что намекаешь?» Слабо возразила Арата. «На то, что они были готовы и ждали нашего нападения. Готовились к нему. Других причин, кроме как та, что среди нас предатель, я не вижу». а ты уж больно сильно переживаешь по поводу их гибели». «Не перегибай палку», — возразил Трорин. «Они могли заметить парус, когда мы швартовались. Найти лодку. Или просто кто-то из дозорных нас днем заметил. Незачем бросаться обвинениями. А то, что ей плохо, так это нормально. Наоборот, то, что ты здесь сидишь с каменной рожей, вызывает куда больше вопросов. Ты не раскаиваешься в их убийстве? Не сожалеешь?» Странный ты надсмотрщик. Они пытались нас прикончить. Я защищался. Все просто. Они защищались от нас, потому что мы первые решили на них напасть. Весомо заметил Дварф. Мы даже не до конца уверены, бандиты ли это были. И в любом случае, над ними должно было быть совершено правосудие со слушаниями и выявлением вины. Вместо этого ты взял на себя роль палача. которая может принадлежать только черному стражу, а среди присутствующих только один такой, и это я». «А, так вот за что ты переживаешь», — понимающе ухмыльнулся я. «Что у тебя из рук власть уплывает? Ну, так тут ничего поделать не могу. Я по натуре своей свободолюбив». «Ты забываешься?» — вскочил Трорин. «Пора преподать тебе урок. Ко мне!» «А не пошел бы ты?» Как можно спокойнее, ответил я, перебарывая слабость. «Думаешь, почему ни граф Рейнхард, ни сам ректор Вейшенк не получили того, что хотели?» «Как? Как такое может быть?» Дварф даже сел обратно от неожиданности, но не сдался. «Это же прямой приказ рабу! Ко мне! На колени!» «Иди в жопу! Можешь попробовать меня убить, но я буду защищаться!» или выкачать из меня всю душу, но тогда ты станешь личным врагом лорда Уратакоты, ведь если меня убьет слуга Длани, артефакты разрушатся». «Я буду держать тебя при смерти всю оставшуюся жизнь!» Трорин выкрутил выкачку на максимум. Но вместо обычного предсмертного состояния я ощутил покалывание вдоль позвоночника. Сросшийся с моей системой ошейник питался напрямую от пера ангела. я пошлю тебя в самое пекло а я не пойду пожал я плечами настолько беспечно как только мог или ты еще не понял что не можешь приказывать мне кажется у нас наступил переломный момент в отношениях этого просто не может быть никто не может противиться длани с уверенностью фанатика закричал черный страж ты подчинишься на колени ну нет «Хватит!» Аккуратно убрав голову Дриады со своих колен, я встал и подобрал с земли кладенец. «Хочешь знать, что будет дальше?» «Ты раб! Ты не посмеешь!» Трорин попятился, но споткнувшийся бревно упал. Арата замерла в шоке, не в силах сдвинуться с места. «Есть только один способ меня остановить. Ты можешь умереть! Хочешь, я тебе помогу?» «Как? Это невозможно!» «Дварф в отчаянии подобрал с земли молот и бросился на меня. Но обезоружить его в такой ситуации не составило никакой проблемы. Боже, как хорошо! Даже убийство бандитов не принесло мне столько удовольствия, сколько наблюдение за верным слугой Длани, у которого на глазах рушилась построенная десятилетиями картина мира. По-моему, нам пора обсудить новые правила сосуществования». если, конечно, ты немедленно не хочешь передать право на ношение браслета кому-то другому. Арата, не хочешь стать моим личным врагом? — Нет, — заикаясь, произнесла девушка. — Мне и так вполне хватает быть, пусть и не напрямую, но связанной с таким чудовищем, наказание само по себе. С чего это я чудовище? Только потому, что ты не понимаешь, что происходит? «Я, наконец, чувствую себя почти свободным. Я разорвал поводок, избавился от сковывающих цепей приказов. Осталась только маленькая проблема, связанная с жизнью моего надсмотрщика. Но уверен, что ему тоже жизнь дорога. Верно, Трорин?» «Ты никогда не освободишься от этого ошейника! Твои преступления будут накапливаться, и долг никогда не будет выплачен!» В отчаянии заметил дворф. «Стоит тебе показаться на территории подконтрольной длани, и тебя возьмут под стражу! Приговорят к смертной казни!» «Но это и ты можешь сделать! Ты же черный страж! Защитник, судья и палач! А что, давай попробуем? Сыграем в игру! Ты будешь смотреть в длань на мои обвинения! Ты же видишь мой общий срок заключения или штраф?» «Вижу!» — сглотнув ком в горле, кивнул Дварф. Отлично. «Я Майкл Рейнхард, до признания графом Рейнхардом Грейстил. Я возвел в городе Новыше статую Святогора и открыл культ поклонения этому богу. Я сам себя назначил его верховным жрецом, а после выбрал заместителя, богатыря Илью, воеводу местного князя. Я помог ему приобрести... Секунду. Я заглянул в житие. 263 последователя». «Ну как? Увеличился мой штраф или время обвинения?» «Нет!» — совершенно ошалело пробормотал Трорин. «Но как это возможно? Это же не просто обвинение! Это бунт против... против самой Длани! Он может караться только смертью, и никто, ни граф, ни князь не может избежать таких обвинений!» «Они не меняются, потому что Адла не так о них знает. Меня уже обвинили в содействии Свету. И угадай, кто? Лично мой приемный отец и лорд Уратакоты. Понимаешь, что это значит? Не морщись. Понимаю, что ты с таким никогда не сталкивался. Это значит, что мы навсегда вместе, пока ты не передашь браслет кому-то другому. Но как только это произойдет... «Я тебя убью за те издевательства, которые ты заставлял меня пережить!» «Боль должна была способствовать послушанию! Она должна была ускорить процесс перевоспитания!» Начал отчаянно оправдываться Дварф. «Все для того, чтобы ты стал полноценным членом Длани, законопослушным гражданином!» «О, кстати, забыл совсем! Ты же все это время должен был меня контролировать! Не хочешь проверить свои собственные обвинения?» Там совершенно случайно не появилось содействие и попустительство в мятеже. «Я не знал! Это подлог!» — закричал Трорин. «Нет, этого не может быть!» Раздался позади сдавленный смех. «А ведь некоторые меня считают монстром. Граф Рейнхард, примите мое безграничное уважение и освободите, я уже пришел в себя». «Подождешь, мы еще не закончили с нашим глубоко уважаемым надсмотрщиком». «Что вы от меня хотите?» — обреченно спросил черный страж. «Чтобы ты жил, конечно же!» — с улыбкой сказал я, кладя меч на землю остывать. «Ну и признал, наконец-то, что не в состоянии меня контролировать, как, собственно, никого из присутствующих. Баян, расскажи всем, что происходит. Уже можно, хуже не будет». «Как прикажете ваше сиятельство?» Рассмеялся маг. Ремни на его руках лопнули, и он ловким движением прозрачного маленького клинка срезал бечевку с ног. Он встал и церемониально поклонился. «Разрешите представиться? Маграк Бладстил, наследник почти вымершего клана, союзник и слуга его высокопревосходительства Хикару Безгрешного. Рассчитываю стать бароном». «Почему нет?» пожал я плечами. «Арата, твоя очередь. Я знаю, что ты во всем этом замешана, и мне не составит труда тебя убить, не получив при этом никаких новых обвинений. Говори честно, и все будет в полном порядке. Уверен, у меня будет, что тебе предложить». «Раб с магическим ошейником использует заклинания, сопротивляется приказам и безнаказанно идет против длани». Девушка сидела, вцепившись в волосы обеими руками. «Куда катится этот мир? Что с ним не так?» «Ответ на твой вопрос очень простой, но вряд ли ты его примешь. В этот мир пришел настоящий бог, Святогор, тот, кому эта ваша магическая система совершенно по барабану. Именно с его помощью я исполнил то, за что меня на самом деле обвиняют. Я убил старшего демона. Совсем». без возможности его воскрешения или возвращения в этот мир. «Это невозможно!» — тряся головой, произнесла Муладка. «Старшие демоны бессмертны! Все это знают! Их невозможно убить!» И тем не менее я это сделал. Викон Джин Гуо, или как его еще называли, Маска, слышала о таком? Он стал старшим. «Переродился только для того, чтобы я его убил собственными руками перед тысячами зрителей». «Ты?» «Проклятье! Неужели для того, чтобы сражаться с чудовищами, придется мириться с существованием такого монстра?» «О чем ты? Я же говорю, я не монстр!» «Это не важно!» «Да, это я навела на вас бандитов в попытке уничтожить всех присутствующих!» «Обвинения против меня были ложными!» «А ошейник лишь показуха!» Гордо вскинув голову, девушка легким движением руки выдернула шпильку и скрепление, которого у меня вообще не было. В результате полоска стали просто раскрылась без всяких проблем и упала на землю. «Как же хорошо!» «Дай угадаю, ты тоже наследница какого-нибудь странного и великого клана с псевдонимом?» «Что?» «Нет!» Арата сдавленно рассмеялась. Просто герцогиня просила за вами присмотреть и принести ей глаз. Остальное я могла оставить себе.